Канал СМС совместно с сообществом Крепи Стори представляет конкурс Моранжурич. Тема десятого сезона: Создай своего монстра. Беги из этой общаги, или хост. Автор рассказа: Морозов 7734. Все началось в тот злополучный день, когда я заехала в то общежитие. Оно располагалось почти на краю города и делало вид, что восстанавливается после пожара в одном из его крыльев. Но по факту тот кусок здания просто закрыли. Те жильцы, кто мог съехать, это сделали, не в силах терпеть запах гари, но мне было на это все равно. После того, как корона унесла жизнь всей моей семьи и чуть не забрала мою, прихватив с собой лишь обоняние и добрый кусок моего здоровья, мне было уже все равно. Квартиру захапали себе дальние родственники, буквально вытеснив меня прочь. Работа накрылась медным тазом, а несчастных накоплений хватило лишь, чтобы найти самое убогое и самое дешевое жилье. Так что я заехала в свою комнату на третьем этаже, крайнюю у лестницы, держа в руках всего пару сумок да рюкзак за плечами. Весь мой негустой скарб. Это было достаточно, чтобы продержаться до того, как я найду хоть какую-то работу и смогу свалить из этой дыры. Слово «дыра» идеально описывало, представший передо мною вид. Окошко, тумбочка, кровать, как пелось в одной песне. Стены с облупившейся краской, с дырами от когда-то висевших полок, зеркала, может даже картин. Побелка потолка пожелтела, на ней были видны пятна от убитых комаров и мух и даже отпечаток чьей-то ноги. Углы атмосферно украшали лохмотья паутины. Линолеум на полу вздыбился буграми и неприятно похрустывал песком при каждом шаге. Несколько ржавая и скрипучая кровать сетка больше походила на атрибутики какой-то психушки. И уж поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Оставалось надеяться, что продавленный матрас хоть немного смягчит ситуацию. Пока я разглядывала свое новое место обитания, мне показалось, что кто-то пристально на меня смотрит. Оглянувшись, я заметила мужскую фигуру в глубине коридора. Из-за полумрака сложно было хорошенько его разглядеть, да и не было особого желания. Он стоял неподвижно и как-то подбоченившись. Я махнула ему рукой в приветствии, но не получила в ответ никакой реакции. Усталость брала свое, так что я плюнула на вежливость. Закрыв и заперев за собой дверь, я застелила постель и упала на нее, отрубившись, хотя был еще только обед. Сказывалось эмоциональное истощение и в целом слабость после болезни. Нахлынувшие депрессивные мысли утонули в потоке мучительной усталости, утянувшей меня в забытье. Ни скрип кровати, ни вонь в комнате, которую я могла ощущать только неприятным сверблением в носу, не могли мне помешать. Я заснула тревожным и болезненным сном. Сейчас уже не могу вспомнить, что конкретно мне снилось, но это ощущалось, как липкий и тяжелый кокон, из которого сложно вырваться в реальность. К счастью или несчастью, мне помогли. Разбудил меня звук за стеной. Из соседской комнаты доносились сдавленные вздохи, перемежающиеся протяжными болезненными стонами, словно кого-то мучительно рвало. В больнице я наслушалась подобного, но было в этом звуке что-то необычное, заставившее меня проснуться. Что-то неправильное. Валяясь с открытыми глазами, смотря в потолок и слушая омерзительную кукофонию, я строила гипотезы, пока меня не осенило. Звук был неправильным, потому что при рвоте звук вырывается наружу, а тут было словно наоборот, словно кто-то что-то ел через силу, Не, бред какой-то, подумала я тогда и попыталась заснуть. Но спать уже не хотелось, за окном было темно. Проспав весь день и пропустив все возможные обеды и ужины, я должна была проголодаться, но аппетита не было совершенно. Но это было обыденностью, я уже не помню, когда последний раз съела что-то с аппетитом. Доставив с рюкзака питательный батончик, я через силу заставила себя его съесть. Запив водой из бутылки, в голову пришла мысль, что у меня ситуация сейчас немногим лучше того, что происходило за соседской дверью, едва ли не силой пичкаю себя едой. Теперь возникла другая проблема, мне приспичило в туалет. Когда я получила ключи при заезде, а дутловатая тетка-комендант с маской на подбородке безразлично буркнула, не отрываясь от планшета. В конце коридора, вооружившись телефоном, я отправилась паломничество к заветным фарфоровым постаментам. Дверь отвратительно проскрипела, открываясь. Я аж зажмурилась, ожидая, что кто-нибудь выйдет и возмутится, но коридор встретил меня абсолютно тишиной и темнотой. Свет фонарика выхватывал от силы пару шагов, растворяясь дальше в кромешной тьме. Звуки моих шагов гулким эхом разносились по пустому коридору. С каждым мгновением ощущение, что за мной наблюдают, становилось все отчетливее и сильнее. Казалось, кто-то есть за спиной, гонится за мной и вот-вот схватит. Хотелось сорваться на бег и поспешить, прочь, скорее, быстрее. Но я уже привыкла к этому глупому ощущению в длинных темных коридорах, пока находилась в больнице. А потому, делая над собой волевое усилие, просто шла дальше. Моей хитростью, чтобы совладать с таким иррациональным страхом, было решить для себя, что даже если что-то за мной там гонится, то и пусть, черт с ним, эта жизнь все равно не стоит того, чтобы ее жить. Но оборачиваться и проверять было все еще очень страшно. С такими мыслями я дошла до конца коридора. Привычные девочки налево, мальчики направо, тут было представлено в виде одной покосившейся двери с надписью «Мелом туалет». За ней меня встретил новый приступ свербения в носу, и я в очередной раз порадовалась, что не могу ощущать всю гамму вони в этом месте. На во рту появилось гадкое горькое ощущение, срочно захотелось плюнуть. Так что я поспешила закончить все свои дела и отправилась обратно. Выходя из туалета, я услышала, как еще одна дверь в коридоре открылась. Света фонарика на телефоне было недостаточно, чтобы что-то четко рассмотреть, но сомнений никаких не оставалось. Тут кто-то есть. В обычной ситуации я бы даже перекинулась парой фраз со своими новыми соседями, но почему-то мне не хотелось ни с кем сейчас говорить, мне вообще было не по себе и встреча с кем-то незнакомым посреди ночи в коридоре не способствовала улучшению настроения, как и факт, что этот кто-то не пользовался фонариком. Только приближающиеся шоркающие шаги свидетельствовали о том, что тут есть кто-то кроме меня. Я пошла к своей комнате навстречу шагам, мучительно в глазах, всматриваясь во тьму. Каждый шаг отдавался тяжестью в груди, дыхание становилось нервным и прерывистым. Мне было чертовски страшно, а впереди неумолимо звучало – шарк, шарк, шарк, словно идущий подволакивал ногу, все ближе и ближе, пока наконец мой фонарик не выхватил из тьмы фигуру. Обычный мужичок в трениках с пузырями на коленях, майки-алкоголички, с грязными пятнами и рваных тапочках. Абсолютно типичный обитатель подобной дыры. Я выдохнула с облегчением и привычно натянула маску дружелюбной улыбки. Открыла рот, чтобы поприветствовать соседа, но слова застряли у меня в горле, потому что фонарь наконец осветил его лицо. Взгляд, подернувшийся пленкой, глаз, словно у мертвой рыбы, парализовал меня. Они не двигались и, казалось, даже не видели ничего перед собой. Стали заметны и другие странности. Руки висели плетьми, безвольно болтаясь в такт ходьбы, ноги двигались как-то топорно и рвано, словно колени не гнулись. Создавалось впечатление, что передо мной не человек, а просто тело, сбежавшее из морга, движимое вперед незримым кукловодом, дергающим за невидимые ниточки. Горлу подкатил ком. Это двигалось прямо на меня, но медленно и неуклюже. Опомнившись, я попятилась, прикидывая пути к отступлению. Назад в туалет и запереться там. Нет, не вариант, это тупик, и я сомневаюсь, что успею вызвать полицию, прежде чем он до меня доберется. Броситься на него. Да кто в своем уме так поступит, я хрупкая девушка, а перцовый баллончик остался в рюкзаке, остается единственный вариант постараться проскользнуть мимо и бежать прочь. Собравшись я рванула вперед прижимаясь к стене, отмельтешение фонарика в глазах заря било, и я не успела опомниться как ощутила себя прижатой к стене навалившейся на меня тушей. Такое чувство, что она просто упала на меня, резко дернувшись на перерез. Я ощутила, как под ее холодной и липкой кожей что-то перекатывается. Мертвенно бледное лицо уставилось на меня, его рот раскрывался в немом крике, но наружу вырвался лишь… Это был даже не хрип, не стон, это больше походило на шелест, на шебуршание, смутно знакомое и в то же время чуждое в своей массивной какофонии. Содрав кожу об стену, я смогла выкрутиться из-под туши. Так грозно осела на пол, пока я спотыкаясь, бежала прочь. Вперед, дальше, по коридору, к выходу. Мой топот гулко разносился эхом по коридору. Виски пульсировали, в ушах стучала кровь, а руки покрывались ледяной испариной, заставляя крепче сжимать на выскользну телефон. Еще десять шагов, семь, пять, не оборачиваться, лишь бы успеть. Сзади что-то тяжелое врезалось под коленку, нога подкосилась, заставив меня оступиться. Я инстинктивно попыталась сохранить равновесие, оперевшись на другую ногу, но та с хрустом подвернулась. Вскрик боли огласил коридор и я окончательно повалилась на пол. Зажимая соднящую и пульсирующую лодыжку, я направляла телефон в сторону преследователя. Свет фонаря выхватил из темноты объект, который меня избил с ног. Им оказалась рука, оторванная на уровне локтя рука того самого. Язык не поворачивается назвать его человеком, существа. Она лежала рядом, белесая, грязная, покрытая черными волосками. Сначала я подумала, что мне показалось, но эти волосы пришли в движение, сгибаясь под острыми углами. Они шевелились, упирались в кожу. На поверхности руки стали появляться небольшие отверстия. Одно, два, пять. В считанные секунды вся кожа была усыпана крохотными дырочками, из которых торчали извивающиеся волоски лапки. А потом наружу словно хлынула черная волна. С тихим шелестом перебираемых ножек из руки прямо на меня выбиралось несчитанное множество омерзительных паукообразных тварей. Сдавленно взвигнув, я в панике, на четвереньках подскальзываясь и спотыкаясь, бросилась к единственному безопасному рядом месту. В своей комнате, благо она была всего в паре шагов. Подвернутая нога отзывалась тупой пульсирующей болью, перерастающей в острую при попытке ее пошевелить. Но накрывший меня ужас был сильнее. Вкатившись в комнату, я захлопнула и заперла дверь. Бегло осмотревшись, я прикинула, чем бы можно было забаррикадироваться. Но кровать оказалась надежно прибита к полу, а тумбочка была слишком маленькой и легкой. А за дверью тем временем послышалось знакомое. Шарк, шарк, шарк, оно приближалось, в панике я зажалась в угол между тумбочкой и стеной и замерла, боясь даже дышать. Я молилась, чтобы эта тварь ушла, чтобы это все было только сном, чтобы все наконец закончилось, но шаги неумолимо приближались, ближе, еще ближе, пока не остановились прямо за дверью и не наступила абсолютная тишина. Казалось, оглушительный стук сердца в ушах и сдавленное учащенное дыхание были слышны даже в коридоре. Я не решалась пошевелиться, судорожно сжимая в руках телефон. Дверь в комнату сотряслась от мощного удара, вскрикнув от неожиданности, я глубже вжалась в угол, лихорадочно перебирая пути к спасению. К несчастью, таковых в голову не приходило. Перцовый баллончик в рюкзаке казался мне теперь насмешкой. Что он вообще сделает этой твари? Добавит пикантности, когда та будет меня жрать? У меня невольно вырвался нервный смешок, но когда в дверь вновь ударили, я зажмурилась в ужасе. Бежать было некуда, мой единственный выход – это идти в атаку. Включив фонарь, я затаилась, лунного света из окна хватало и без него, а телефон выдавал мое местоположение. Под новым ударом дверь распахнулась настежь, Хлипкие петли перекосились, косяк отлетел прочь. Я невольно задержала дыхание. На пороге стояла эта тварь, без руки, помятая, омерзительно бледная в лунном свете. Повисла немая сцена, а спустя всего один удар сердца, я собрав все свои силы, подкрепленные адреналином и просто человеческим желанием выжить, со всей силы швырнула тумбочку в голову голову монстра. Сама не ожидала от себе такой силы, а может она просто почти ничего не весила, но запустила я ее как надо. Голова с противным чавкающим звуком оторвалась от шеи и запрокинулась за спину. Тварь замерла, словно раздумывая, падать ей или нет. Я уже внутренне праздновала победу, ведь все знают, что у зомби самое уязвимое место – голова. Избавься от нее, и победа обеспечена. Но в жизни все оказалось не так, как в фильмах и видеоиграх. Тварь мелко задрожала, как в эпилептическом припадке. Комнату наполнило уже знакомое сводящее с ума шуршание. К нему добавились странные щелкающие звуки, словно разминались артритные суставы столетнего старика. Из шейного отверстия медленно рывками стали появляться огромные, покрытые хитином, ломанные в нескольких местах паучьи ноги. Такие же стали появляться и скульти на месте оторванной руки. Скрючиваясь и извиваясь, они прорывали мертвую плоть то тут -то, то там, выбираясь на поверхность из своего мясного убежища. Они тянулись ко мне и рассыпающееся тело, повинуясь их движениям, двинулось вперед. Я завизжала как никогда в жизни. сильнейший страх, животный ужас поглотил меня. В той ситуации я уже мало давал отчет тому, что делаю. Тело перестало слушаться и действовало полностью на животных инстинктах. И инстинкт был только один – бежать, неважно как, неважно куда, но надо было оказаться как можно дальше от этого места, от этой твари. Прежде чем я успела предпринять хоть что-то, она была уже рядом. Щепастые хитиновые лапы вонзились мне в бок, руку и плечо. Острая боль пронзила тело, и взвигнув от ужаса, я дёрнулась прочь из последних сил, прямо к окну. Звук разбитого стекла, свист ветра в ушах, обжигающий холодный воздух ночи. И удар. Вспышка боли пронеслась через все тело, ослепляя, а затем наступила тьма. Я вновь провалилась в беспамятство, в очередной липкий мерзкий кокон сновидений, от которого не было спасения. Я бредила, и лишь проблесками сознания улавливала происходящее вокруг – огоньки скорой, тряску в машине, холод кушетки. Пришла в себя я уже в больнице, гипс на ногах, забинтованный бок и плечо. При каждом вдохе бока отдавались болью, но дышать было можно, что не могло не радовать. Я осторожно выдохнула с облегчением, спасена. Пусть ценой переломанных ног и рёбер, но жива. Все лучше, чем оказаться в лапах этой твари. Чтобы она не хотела со мной сделать, этому уже не бывать. Я в безопасности, в больнице, к которым уже начинаю привыкать. Воспоминания нахлынули на меня ледяным душем. События той ночи прокручивались в голове, как кинолента. Чудовище, его лапы, омерзительный шелест Хитина стоял в ушах. Оторванная рука с извивающимися черными волосками лапками. Что-то привлекло мое внимание, сердце заколотилось как бешеное. Я принялась осматривать себя с ног до головы, но нигде ничего подобного не находила. Готова уже облегченно выдохнуть, я почесала внезапно засвербевшее предплечье левой руки. Там прямо из родинки торчал толстый черный волос. Ничего необычного, если не задумываться. Но стоило мне попытаться его подцепить ногтями, как он извернулся и втянулся внутрь. О нет, нет, нет, нет, этого не может быть, нет же! Я должна достать его, должна избавиться от него, пока не слишком поздно. Мне нужно что-то острое, что-то режущее, что-то... Заключение психиатра У пациентки ярко выраженный шизофренический психоз с суицидальными наклонностями и склонностью к самоповреждению на фоне сильнейшего стресса после потери семьи. У пациентки также травмы после неудачной попытки самоубийства, перелом обеих ног, несколько ребер, колотые ранения на теле. После помещения в больницу пациентка использовала осколок стекла, чтобы нанести себе множественные порезы. Рекомендуется повышенные дозы транквилизаторов и содержание в смирительной рубашке в общей палате.